лок четвёртый где в суе упоминается японский бог Едва дочитав срочное послание от старшего бригады, что прибыла из Петербурга взамен сраженных стальными филеров, филёров, Павлович выскочил из-за стола и кинулся к двери, даже про котелок забыл. Дежорные пролётки стояли наготове у входа в охранное а езды от Гнездяковского до Чистопрудного было если с ветерком минут десять. ух ты «Ух ты, приговаривал надворный советник, пытаясь еще раз прочесть записку. Это было непросто. Коляска прыгала на булыжной мостовой, света фонарей не хватало, да и наколакал Смуров будто курица лапой. Видно было, что опытнейший агент, приставленный следить за Фондоринскими передвижениями, разволновался не на шутку, боквы прыгали, строчки перекосились. Принял дежурство в 8:00 филиора Жученко у дома генерала Шарма. Чернобурый вышел из подъезда без трех девять в сопровождении барыньки, которой присвоена кличка Фифа. Доехали на извозчике до стожонки, дом Баумзе. В девять тридцать семь Чернобурый вышел, а через пять минут выбежала Фифа. Двоих отправил за Черноборым. Мы с Крошкиным последовали за Фифой, вид у нее был такой встревожный, что это показалось мне примечательным. Она доехала до Чистопрудного бульвара, отпустила коляску у пансиона Сен-Санс, поднялась на крыльцо Флигеля, звонила, стучала, ей долго не открывали. С занятой мной позиции было видно, как из окна выглянул мужчина, посмотрел на нее и спрятался. Там, напротив яркий фонарь и я хорошо разглядел его лицо оно показалось мне знакомым не сразу но вспомнил где я его видел в питере на надеждинской кличка калмык только тут сообразил что по приметам похож на акробата согласно описанию в циркулярной ориентировке он это Евстратий Павлович ей богу он Ст. Филер Смуров. Донесение было написано с нарушением инструкции, а заканчивалось и вовсе непозволительным образом, но надворный советник на Смурова был не в претензии. «Ну что он? все там кинулся Мыльников к старшему филеру, выскочив из пролетки. Смуров сидел в кустах, За оградой скверика, откуда отлично просматривался двор Сен-Санса, залитый ярким светом разноцветных фонарей. Так точно. Вы не сомневайтесь, и в Крошкин у меня с той стороны дежурит. Если б калмык полез через окно, Крошкин свистнул бы. Ну, рассказывай. Значится так. Сморов поднял глазам блокнотик. Фифа пробыла у калмыка недолго, всего пять минут. Выбежала в 10:38, вытирая слезы платком. В десять сорок 10:42 из главного хода вышла женщина, кличку ей дал Пава. Поднялась на крыльцо, вошла. Пава пробыла до 11:20. Вышла, всхлипывая и слегка покачиваясь, больше ничего. Чем это он у узкоглазый, так баб расстраивает, подивился Мыльников. Ну да ничего, сейчас и мы его малость расстроим. Значит, так, Смуров. Я с собой шестерых прихватил. Одного оставляю тебе. На вас троих окна. Ну а я с остальными пойду японца брать. Он ловок, только и мы не лыком шиты. Опять же темно у него, видно, спать лег, умаился от бабья. Пригнувшись, перебежали через двор, перед тем как подняться на крыльцо, сняли сапоги. Топот сейчас был ни к чему. Люди у надворного советника были отборные, золото, а не люди. Объяснять таким ничего не нужно, довольно жестов. Щёлкнул пальцами Соплюкину, и тот вмиг согнулся над замком. пошебуршал от мычечки, где надо капнул маслицем, минута не прошло, дверь бесшумно приоткрылась. Мыльников вошел в темную прихожую первым, держа наготове удобнейшую штукенцию, каучуковую палицу со свинцовым сердечником. Япошку надо было брать живьем, чтоб после фондорин не разгноился. Щелкнул кнопочкой потайного фонарика. Евстратий Павлович нащупал лучом три белых двери: одну впереди, одну справа, одну слева. Показал пальцем: "Ты прямо, ты сюда, ты туда, только". Сам остался в прихожей, слепеньшим и соплюкиным.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 Не случилось ли с ним затмение рассудка? Истерически закричал Соплюкин Лепинш, когда агенты не отозвались, бросился в прихожую сам. Только и там уже никого не было. О Господи Иисусе, возвал надворный советник, роняя револьвер и широко крестясь. «Рассей чары беса японского!» Когда трижды сотворенное крестное знамение не помогло, Евстратий Павлович окончательно понял, что японский бог сильнее русского, и повалился перед его косоглазием на коленки. Уткнулся лбом в пол и пополз к выходу, громко подвывая: "Банзай! Банзай! Банзай!"